Глава 33. СУПЕРМЕХ Ван Джен, посмотри, это наш шедевр для тебя, на который мы потратили очень много сил и мыслей. Глядя, как отражается черная броня в глазах всех собравшихся, Бучер не мог не похвастаться. Цвет был настолько глубоко черный, что он почти не отсвечивал, это создавало слегка пугающую атмосферу. На этой броне можно было заметить и руны, как на мехах Атлантиды, только их было больше. Ван Джен, благодаря своим познаниям в конструкции мехов, также сделал вывод, что эти руны слегка необычны, из этого следует, что данный мех не совсем класса воин, а нечто большее. Все остальные же глядя перед ними просто чувствовали грозную силу, настолько большую, что это оказывало давление. А еще эта машина словно обладала высокомерием. Но, так или иначе, одно было несомненно. Даже не двигаясь, она могла ввести любого врага в ступор от страха. Бучер оказался удовлетворен реакцией ребят. все таки не зря он потратил на это столько сил и энергии. Теперь оставалось лишь надеяться, что это поможет Ван надобиться добиться в будущем еще более блестящих успехов. Из раскрытого рта Джан Шаня вытекла слюна, а в следующее мгновение он ринулся к меху. «Чёрт, чёрт, чёрт! Да он даже на ощупь гораздо круче всего, что я видел!» Ван Джан тотчас же начал оттаскивать его от своего меха. О, блюдок! Вытри для начала слюни!» «Иначе забрызгаешь моего боевого товарища! Да ты сам потрогай! Это же как кожа девушки!» Джан Шань явно не хотел прекращать свое действие. «Мать вашу! Если он никогда не сможет дорасти до того, чтобы и у него появился такой мех, то его жизнь будет прожита зря!» Лесень тоже выглядела потрясенной. Всех их можно было уже назвать пилотами-асами. Она же в свою очередь успела за свою жизнь поуправлять десятками мехов, но ни один из них не мог сравниться с этим. Когда мастерство в боевом искусстве и контроль над способностями X доходит до определенного уровня, производительность меха становится смертельно важным критерием. Иван Дженс и Левидусом доказали это на личном примере. Их скрытая мощь превысила устойчивость их мехов, что не позволило им проявить себя в полной мере. Одна из причин поражения Абиданса заключалась в разных способах эксплуатации мехов. Все дело в том, что Ванжена можно назвать неплохим мастером по техническому обслуживанию машин а это значит, что его познания в их конструкции очень и очень хороши. В битвах мастеров, особенно в затяжных, такой навык может дать большое преимущество. Ведь порой нужно отступить не для того, чтобы избежать удара оппонента, а чтобы твой мех и дальше мог сражаться. А Ливейду же совсем не думает о таких вещах, его больше интересуют сами сражения, к тому же в бою против Ван он настолько увлекся процессом, что стал выдавливать из себя все, что только можно. Он-то, конечно, это выдержал, А вот его мех – нет. Однако, будь у него тогда супер-мех, такого бы не произошло. Уронические мехи – это лучшие модели, что способны сделать человечество на данный момент, и они могут выдержать любые нагрузки. У них есть только один минус – это стоимость создания. За такие деньги можно снарядить команду из 100 человек, а это очень дорого. Ванжан, ты уже видел его характеристики и знаешь, как им примерно управлять. В этом плане он не сильно отличается от мехов-атлантов. «Самая большая разница – это наличие G-материи. Ты сможешь использовать свои способности без ограничений, но не забывай следить за распределением своей духовной силы. Сила руны сама по себе весьма расточительна. Если добавить к этому еще и использование способности X, то расход духовной силы повысится в два или даже в три раза. Так что смотри, не переусердствуй!» Сказал Бучер со смехом. «Мне можно попробовать прямо сейчас?» «Конечно! Зачем бы мне еще тебя сюда приводить?» Учитывая твои навыки, мы решили устроить крещение огнем для этого меха. Противниками будут загибезны. Только не забывай, что это все увидит множество глаз. Так что не очерни имя Высшей Академии X. Тут свое слово решил вставить Джан Шань. Не беспокойся на этот счет! Будь у Ван Джона даже просто мех, никакие клопы ему не страшны! Черт Ван Жан, даже не должен попробовать поуправлять этим мехом! Бучер вновь рассмеялся. Иронические мехи делаются эксклюзивно! И пока Ван Жэнь не откажется от него, запустить его двигатель сможет только он. Высшая Академия сразу ввела строгие правила касательно таких мехов и всегда их придерживалась. В конце концов, рунические мехи можно назвать супероружием человечества. Нельзя же оставлять это дело бесконтрольным. В глазах Джан Шаня сразу же промелькнула сильная зависть. Черт, надо тоже постараться и в будущем получить такой. Сложная мысль пробежала и в голове лесень. Она никак не ожидала, что рунические мехи будут настолько отличаться от обычных, тем не менее, учитывая, какой ажиотаж они вызвали на прошлогодних соревнованиях, теперь ей это казалось вполне логичным. Ван Джен подошел к меху и раскрыл свой скайлинг. В следующую секунду глаза робота засветились, как и руны на его броне, полупрозрачная дверь кабины открылась, оттуда повалил столб света, который в конечном итоге засосал Ван Джена внутрь. Джан Шань в этот момент грустно вздохнул. «Профессор!» «Вы специально сделали такую кабину, чтобы другим было еще завидней?» Бучер улыбнулся. «Суперсолдат заслуживает суперотслуживания. Не нужно так расстраиваться, парень. Если будешь хорошо стараться, то и у тебя когда-нибудь появится такой мех. Эх, думаете, у меня есть шанс?» «Ну, конечно! Технология создания рунических мехов становится все доступней, а значит и суперсолдат вскоре станет больше. Среди остальных Саламандр тебя можно называть лучшим в приспосабливаемости». «Да и импровизируешь ты в критические моменты неплохо. Единственное, чего тебе не хватает, чтобы стать таким же, как Ван Жан, это физическая подготовка. Если ты в своем нынешнем положении сядешь в кабину рунического меха, тебя хватит лишь на пять минут, не больше», — ответил Бушер. Джан Шаню стало немного стыдно от такого замечания. Вот уж действительно, опозорился перед всеми. Видимо, не осталось никого, кто бы не знал о его слабости. Тем не менее, как ни крути, он и вправду самое слабое звено своей команды. Хотя ему чаще всего и удается компенсировать недостаток физподготовки своим умом, это никак не отменяет данного факта. К тому же большие мозги не панацея. Только вот и прогресс его не идет так быстро, как хотелось бы. Ван Джен по-прежнему может уложить его с одного удара, ну или с двух максимум. Ли Синь тем временем наблюдала за мехом на площадке. Послышался сорок от двигателя. Джан Шань, очнувшийся из-за этого от своих мыслей, открыл рот от удивления. «Воздушная тяга?» Марсианка глянула на него как на идиота. «Ты совсем глупый, да? Как он тогда по-твоему сможет сражаться Ха -ха, в руническом мехе используются самые передовые энергоресурсы, и потому он может эксплуатироваться при любых погодных условиях, а также в воздухе и в космосе. Но для воздушного и космического режима потребуется переадаптация пилота. все таки сражаться на Земле, и когда у тебя нет ничего под ногами, это совершенно разные вещи», — объяснил Бучер. Фактически переход между двумя этими режимами был почти невозможен. Тому, кто привык сражаться на Земле, будет очень сложно приспособиться к настолько новым условиям. Как минимум понизятся его показатели и весьма ощутимо. Однако это ведь если только речь идет об обычных пилотах, а не о суперсолдатах. Лесин почувствовала, как у нее заполыхало в груди. Это ощущение. В последнее время ей с трудом удавалось сдерживать эмоции, плоть до того, что она и сама стала бояться своей импульсивности. Неужели ей действительно так необходим мужчина? Вот ведь напасть! Ван Жен повременил с действиями, прежде он хотел ощутить, прочувствовать своего нового друга. А ведь действительно круто, мать ваша! Без вульгарных выражений обойтись здесь он не мог. Степень частоты джиматерии в данном мехе на голову выше, чем в обычных моделях.